Глава 107. Проверка кадров Рекорд ледяного леса был в очередной раз перебит. Внутри игры поползли слухи. Новые игроки особо не задумывались о произошедшем. Они не понимали сложившуюся ситуацию. Однако ветераны больших гильдий покрылись холодным потом. В этот раз соревнований в установлении рекорда ледяного леса приобрел какие-то нелепые очертания. Нелепость – Заключалось во времени установленных рекордов. Прежний рекорд уже был самым высоким среди всех 10 серверов. Поэтому обычные игроки даже не думали о том, чтобы превзойти его. Однако кто мог знать, что через несколько дней этот рекорд будет перебит. Более того, рекорд был перебит с неплохим запасом времени что заставляло задуматься о возможности еще одного установления. Десятый сервер просто поистине полон прячущихся драконов и крадущихся тигров. Не считая мрачного лорда, кто остальные игроки? На данный момент лазурный поток находился в подземелье, его вопрос был адресован одному из членов группы. Являясь опытными экспертами, они знали, что установить подобный рекорд, опираясь лишь на силу одного человека, пусть даже он и являлся сильнейшим игроком, было попросту невозможно. Ему определенно должны были помогать игроки с высоким уровнем навыков. В списке рекордов, кроме имени мрачного лорда, остальные имена были неизвестными. Лазур на поток понятия не имел, откуда они взялись. Один из них – игрок Амбиции Титана. Остальные лишь временно присоединились к гильдии. Добавил привязанная лодка. Они были подобны игрокам великолепной династии. У них также были свои шпионы в гильдии Амбиции Титана. Поэтому подобную информацию было довольно легко достать. торжение парной булочки. Мне кажется, я видел этот ник раньше. Пробормотал Азор на поток. Этот ник был довольно уникален поэтому его было легко запомнить первое убийство кроваавого стрелка подсказал привязанная лодка. у озор на поток был сбит стол это а, а разве мрачный орд не случайно вступил в его группу я тоже так думал тогда что же это выходит он просто привел их и установил рекорд у озорно поток находился в смятении Это действительно была непонятная ситуация, поэтому он сразу же отправил сообщение мрачному орду. «Братец, мои поздравления, ты опять установил рекорд». Ответа не было довольно долгое время. В этот момент Юсю относил к посетителям кафе. Спустя какое-то время пришел ответ. Однако писавшим был не мрачный орд. Это был зерно подорожника, лидер травяного сада. «Что произошло? Я не понимаю! Это же всего лишь рекорд ледяного леса! Что это вообще за фигня?» «Почему ты у меня спрашиваешь? Тебе надо спрашивать амбиции Титана!» Ответил Азорный поток. «Я не добавлял мрачного лорда в друзья!» Столь очевидная причина заставила у Азорного потока на мгновение потерять дар речи. Он закрыл окно переписки зерном подорожника. У Азорна поток решил его игнорировать. Его целью был мрачный лорд. Вскоре он все-таки получил от него ответ. Да так, мне просто повезло. Братец, откуда ты взял этих экспертов? Я никогда о них не слышал. У Азорна поток не собирался тянуть кота за хвост. Оу. Кто ищет, тот найдет. Ответил я Юсю. «Они великолепны!» – высказал свое восхищение Лазурно-Поток. Юсю лишь усмехнулся. Лазурно-Поток восхищался не им, поэтому Юсю не стал как-то отвечать за ребят. «Братец, поторопись с прокачкой. Я жду, когда ты достигнешь 27-го уровня», – сказал Лазурно-Поток. Юсю на мгновение опешил однако быстро восстановился. Лазурно-Поток умел учиться на своих прошлых промахах. 27 уровень был максимальным уровнем для прохождения могильника. Хотя в него можно было войти на 23 уровне, никто из великих гильдий не обращался к нему по поводу установления рекорда. Очевидно, они ожидают пока он прокачает 27 уровень и лишь потом попытаются нанять его. Также, ни одна из гильдий не устанавливала рекорд своими силами. Они знали, что с его помощью он будет все равно перебит. Они считали, что будет лучше ему заплатить, чтобы поставить жирную точку в установленном рекорде. Ха -ха. Давай поговорим об этом, когда придет время. Йосю в очередной раз увернулся от прямого ответа. Он был немного сбит с толку. Гильдии синего ручья и амбиции Титана уже несколько раз обращались к нему, пытаясь его нанять. Однако Травяной Сад так ни разу и не вышел с ним на контакт. Более того, остальные большие гильдии могли обратиться к нему за помощью. Однако вот пока ни разу никаких предложений не поступало. Они что, стеснялись это сделать? Во время своих размышлений Йосио внезапно получил награду, отправленную амбициями Титана. Члены гильдии несколько дней штурмовали подземелья Ледяного леса. И наконец-то смогли достать посох ледяного кристалла и щетину белого волка. Холодная ночь не собиралась отказываться от своих слов и тут же отправил оговоренную ранее награду Юсю. После установления рекорда группа Юсю продолжила прокачку. Любимец публики не стал выходить из группы и продолжал с ними прокачиваться. В теории они могли продолжать пытаться перебить уже теперь свой рекорд. Тем более, что у Тангро была неимоверная соревновательная жилка. Однако парная булочка начала совершать слишком много ошибок. Поэтому об установлении нового рекорда можно было забыть. Юсюф вздохнул. Он обнаружил, что иметь в группе бочку было не так уж и плохо. Если говорить на чистоту, он просто устал. В течение последних дней он потратил столько энергии, сколько не потратили все члены его группы вместе взятые. Начиная от их обучения, своей прокачки, помощи Тангро и Сумученко, и уже с их общей прокачкой, у него просто не оставалось ни капли свободного времени. В течение 10 минут установления рекорда он должен был возглавлять группу, следить за игрой каждого игрока и контролировать большую часть монстров. Совокупность всех этих факторов очень вымотала его. Как умственно, так и телесно. На данный момент он хотел просто расслабленно поиграть. В свое удовольствие. После того, как парная бочка совершила очередную ошибку, все расслабились. Теперь им не нужно было рвать себе жилы, чтобы перебить свой рекорд. Поэтому ребята просто стали свободно играть и спокойно между собой переговариваться. Любимец публики был очень тих и не включался в общине. Никто не знал, что в данный момент он общался с холодной ночью. Мягкой мгла и вторжение парной булочки, а не новичке в Славе. Цзянь Ю, сейчас играющий любимцем публики, был старым генералом Славы. После наблюдения за ними в течение нескольких дней он сделал достаточно точные выводы. Новички? Да. Однако у них хорошая основа, если их немного подучить. Они быстро станут экспертами», — сказал Цзян Ю. «А остальные двое?» «Мрачный орд У этого парня есть навыки. Тактика, знание, опыт. Однако, надо сказать, я не могу понять, насколько он силен. Это всего лишь низкоуровневая подземелья, поэтому я не могу сказать точно. М -м, скорее всего, он профи. Однако, если послушать тебя...» Выходит, что он каждый день находится в игре достаточно продолжительное время. «У профессиональных игроков не должно быть столько свободного времени, чтобы играть на подобном низкоуровневом аккаунте, верно же?» Предположил Цзян Ю. М -м -м, «Может быть, э он недавно ушедший из профессиональной сцены профи?» «Холодная ночь понимал», — сказанное Цзян Ю. «Однако на ум ему...» приходил всего лишь один игрок. «Ты говоришь о Боге Йо Цю? Если это на самом деле он, мне следует собой гордиться. Однако есть одна вещь, которая заставляет меня сомневаться в подобном выводе», сказал Цзян Ю. «Какое? Его оружие». «Оружие?» «Да. Я специально наблюдал за его оружием последние несколько дней». В течение сражения он не менял его, хотя его формы постоянно изменялись. На данный момент я заметил форму боевого копья, меча и винтовки, сказал Циан Ю. «Разве такое оружие вообще существует?» «Вот. Вот почему я думаю, что оно ручной работы. Мне кажется, что кто-то из клуба просто тестирует серебряное оружие». Заключил Циан Ю. Ох, Холодная ночь не нашелся, что ответить. В клубах хватало талантливых игроков. Если они были исследователями, их навыки в славе также были очень высоки. Некоторые из них были бывшими про-игроками, которые остались в клубе и после окончания своей профессиональной карьеры. Некоторые люди не дотягивали до профессионального уровня, однако их теоретические выкладки были просто невероятными. и хотя, Эти игроки были несколько слабее про-игроков. Они могли показать достойную игру на таких низких уровнях. Я никогда не видел подобного серебряного оружия со способностью к трансформации. Вот почему я думаю, что его тестирует какой-то игрок из куба. Он использует его сейчас, потому что оно является 25 уровнем. Если его практическая ценность будет ограниченной, Очевидно, они больше не будут тратить на него свое время, энергию и финансовые ресурсы, пытаясь его улучшить», — сказал Цзян Ю. «Так вот, почему этот парень не выбрал себе класс», — сказал Холодная Ночь. «Это оружие. Кажется, что оно было специально разработано для использования игроками без специализации», — сказал Цзян Ю. «Из-за того, что он тестирует оружие». Ему нужно опробовать его в группах разных составов. установление рекорда является только проверка этого нового типа оружия. Хм. Казалось, Холодная Ночь был удовлетворен своими выводами. Однако, на новом сервере пока еще не слишком много материалов. Как он мог сделать его на самом старте? Этого я не могу понять. Спросил Холодная Ночь. Перенес его? «Со старого сервера», — ответил Цян Ю. «Как? Оружие можно переносить?» Холодная ночь все еще не понимал. Только аккаунты первого уровня можно переносить на новые сервера. Снаряжение ручной работы можно положить в редактор снаряжения. Таким образом, оно не рассматривается как находящееся непосредственно на персонажа сказал Цзян Ю. Хотя он и был лидером большой гильдии, также он мог рассматриваться как член клуба, поэтому его осведомленность была намного больше, чем мог себе предположить Холодная Ночь. Откуда обычный игрок мог знать о работе редактора снаряжения? Очевидно, он не мог этого знать. «Если все на самом деле так, — сказал Холодная Ночь, — Тогда становится понятно его ужасающая жажда получения новых ресурсов. Вероятнее всего, он хочет улучшить свое серебряное оружие. Может быть, но мы не можем быть в этом уверены. Цзянью был беспомощен. Если этот парень был в состоянии сделать подобное оружие, он определенно обладал техническим талантом. Являясь лидером гильдии, Цзянью в отличие от него обладал талантом менеджера. «Во всяком случае, продолжай присматриваться к нему. Если у него на самом деле такая подноготная, тогда не теряй времени даром, пытаясь заполучить его в гильдии», сказал Цзян Ю. «Понял», ответил Холодная ночь. Двое на время прекратили свою переписку. Цзян Ю все еще находился в подземелье с группой Йосю, продолжая прокачку. Через какое-то время ему снова написал Холодная ночь. Ты все еще не рассказал о последнем игроке. Э, как же его звали? В отличие от Ника парной булочки, который сразу запоминался, Ник очищающий мглы был взят из стихотворения, поэтому его не сразу можно было запомнить. Ох, этот игрок довольно неплох. Совсем недавно она случайно использовала доставочный выстрел. Это напугало меня до усрачки. Однако, кроме этого, ее игра ничем не выделялась. Она была стабильным игроком, который ни разу не совершил ошибки. Мне следует попробовать ее завербовать. Вероятнее всего, ее временно пригласили, чтобы установить рекорд. Похоже на то, что ее уровень игры довольно схож с уровнем мрачного лорда, поэтому вряд ли ты ее сможешь завербовать. Для начала, обрати внимание на мягкую углу и вторжение парной бочки Они очень важны для нас игроки. У них невероятный потенциал. Также, они являются новичками в славе, поэтому, скорее всего, мрачный лорд нашел их в самой игре. «Сделай все возможное, чтобы заполучить их!» Проинструктировал холодную ночь Цзян Ю. «Хорошо, все понял». Наконец, двое закончили свой разговор. Цзян Ю все так же управлял любимцем публики, вместе с группой проходя подземелья ледяного леса и могильника. Продолжая за ними наблюдать, он не обнаружил в них каких-то изменений, поэтому он был уверен, что не совершил прежде ошибочных суждений. После прохождения подземелья он попрощался со всеми. Сумучинг также отправился отдохнуть. Парная бочка не пошла на арену, он и так целый день показывал свою силу и навыки поэтому из он также вышел из игры. Йосио и Тангро спокойно отправились прокачиваться на обычных монстрах. Тем временем Чен Йохуй нашел подходящие аккаунты для Лихао и его группы, так что они могли выдвигаться на установление нового рекорда. Гильдия Великолепной Династии была непосредственно под его руководством, поэтому для него было проще достать карты аккаунтов, чем для великих гильдий. я всё Я позволю увидеть тебе мою силу!» Мужественно воскликнул Лихау. Он со злорастом в глазах уселся перед компьютером. Вместе с группой он вошел в подземелье ледяного леса. На этот раз ребята были полностью сосредоточенными. Спустя короткое время... Очередное системное сообщение появилось на просторах 10 сервера. Великолепная династия установила новый рекорд подземелья ледяного леса. Их время 12 минут 55 секунд и 42 миллисекунды. Прошлый рекорд 13 минут 5 секунд и 47 миллисекунд отличался от текущего на 10 секунд. Глава, 108. Залобный меч. В глазах игроков предельный рекорд подземелья уже давно был превзойден. Однако, ко всеобщему удивлению, он был снова перебит. Что же творилось с подземельем Ледяного леса на 10 сервере? Было ли оно на самом деле таким притягательным местом, которое привлекало бесчисленное количество героев в поисках славы? День только начался. Сонные игроки, проигравшие всю ночь, увидев системное сообщение, внезапно приободрились. Все начали обсуждать произошедшее событие. Гильдейские чаты были даже более оживленными, чем это было в основное игровое время. Тотальная война. Это просто тотальная война. С сожалению, вздохнул цветочный фонарь. Основной танк синего ручья. Это же тирания и великолепная эра. Эти клубы всегда были неприемлемыми врагами. Они уже даже на десятом сервере воюют. Этот рекорд слишком пугающий. Мы уже смирились с рекордом мрачного орда. Мы все видели его силу. Однако что за игроки великолепной династии могли его превзойти? Откуда взялись вообще эти эксперты? Уазурный поток был сбит с толку. Пятеро игроков... Установивших текущий рекорд полностью отличаются от игроков, установивших прошлый рекорд. Привязанная лодка просматривал список рекордов. Первое и третье место были за игроками великолепной династии. Они зажали в тиски гильдию амбиции Титана с обоих сторон. «Скорее всего, на этих аккаунтах играют приглашенные игроки», сказал узорный поток. «Так и есть», поддерживала привязанная лодка. «Ха-ха». Мне вот интересно, что собираются сейчас делать в амбициях Титана? Они ничего снова пригласят мрачного лорда? Хмуро улыбнулся Лазурный поток. Безусловно, найм мрачного лорда влетел Гильдия в очень хорошую копеечку. Когда Лазурный поток думал о том, что амбициям Титана всё время приходилось прилично тратиться, в его сердце разливалась теплота. И он был не одинок в своих чувствах. Великолепно. Отправил ему сообщение зерно подорожника. «Ага», — радостно согласился с ним лазурный поток. Не так уж и часто они могли вместе порадоваться. «Они что, на самом деле собирается воевать с друг с другом?» — спросил зерно подорожника. «А разве у великолепной династии хватит для этого сил?» «Черт, ты что, сам не видишь? Им помогали эксперты, стоящие за их спинами, профессионалы». «Ты посмотри на время установленного рекорда», — сказал зерноподорожник. Возорный поток промолчал. Ему ничего не оставалось, как молчаливо согласиться с доводом зерноподорожника. Текущий рекорд ледяного леса уже находился далеко в недосягаемости простых экспертов, подобных им. Кто заменял игроков великолепной династии? но узорного потока были догадки. Могло ли быть, что великолепная эра отправила профессиональных игроков? в такое низкоуровневое подземелье. Но ведь они не должны были заходить так далеко, верно же? В то время как каждая гильдия гадала, что же на самом деле происходит на 10 сервере, гильдейский чат амбиций Титана был просто наполнен негодующими сообщениями. Вот мудаки, им обязательно было заходить так далеко? Их жажда соперничества настолько велика, Холодная ночь был сбит с толку. Это подземелье выпило из него все соки. Ему никто не ответил. Игроки попросту не знали, как реагировать на поведение великолепной династии. Рекорд ледяного леса уже не единожды был перебит. Однако в этот раз все чувствовали, что происходило что-то странное. Солнце еще не встал как новый рекорд был установлен. Игроки Великолепной Династии были поистине нетерпеливыми. Это был всего лишь рекорд низкоуровневого подземелья. Им что, действительно необходимо было из кожи вон лезть только ради того, чтобы насолить амбициям Титана? «Может, найдем мрачного лорда?» – спросил кто-то. Ребята определенно знали, что им не справятся своими силами. Холодная ночь не знал, что сказать. Еще раз перебивать рекорд – это было не выходом. Он не знал, что сделала великолепная династия, однако лично он очень потратился, нанимая мрачного лорда. Противостояние подобного рода определенно этого не стоило. Однако если они никак не ответят, хм, люди с других серверов начнут это обсуждать. Это будет уже не просто проявление слабости с их стороны, это их статус. Они потеряют львиную долю своего авторитета. Если бы подобное произошло по отношению к другой гильдии, они бы могли стерпеть. Но, к сожалению, их соперником была великолепная династия. В сообществе славы все знали, что клубы тирании и великолепной эры постоянно враждуют друг с другом. Их противостояние даже перевелось в игровую плоскость где гильдии великолепной династии и амбиции Титана также начали свою вражду. У опытных ветеранов, подобных холодной ночи, и так были не самые лучшие чувства по отношению к игрокам из династии, что уж говорить о текущей ситуации, когда те пошли на открытую конфронтацию с ними. Холодная ночь некоторое время в смертенных чувствах рассказывал по комнате. В итоге он решил уйти из игры. Холодная ночь решил связаться с Цзян-Ю и спросить того, что ему нужно было делать. Сам сейчас он был полностью растерян. С другой стороны, игроки Великолепной Династии испытывали прямо противоположные чувства по сравнению с игроками Амбиции Титана. Хотя еще совсем недавно их положение было такое же, как и у них. В то время рекорд Великолепной Династии был перебит. Однако он был не просто перебит, его установили их заклятые враги, игроки с амбицией Титана, что только придавало им дополнительной ярости. Игроки великолепной династии понимали, что сами амбиции Титана не обладали игроками, способными осуществить подобное. Вместо этого, те наняли игроков со стороны. За это игроки великолепной династии безоговорочно их презирали. Однако, несмотря на свое презрение, они ничего не могли сделать. Они уже сделали все возможное, устанавливая предыдущий рекорд. Игроки к этому причастны уже перевалили за 25-й уровень. Предыдущий рекорд был установлен Лихао с другими профессиональными игроками. Конечно же, обычные гильдейские игроки не могли этого знать. Даже сами владельцы арендованных аккаунтов знали лишь то что их лидер гильдии нашел каких-то там экспертов чтобы те установили для них рекорд поэтому они могли лишь строить догадки о личностях установивших рекорд игроки великлепной династии также проклинали и мрачного орда они не знали что в этот момент игроки из их гильдии в очередной раз собираются перебить рекорд это было для них подобно грому среди ясного неба в этот раз Игроки, установившие рекорд ранее, особо ничем не выделялись. Поэтому все прекрасно понимали, что на их аккаунтах снова играли другие люди. Игроки, недавно думавшие, какую бы пакость устроить амбициям Титана, после установления их рекорда, сейчас совсем об этом позабыли. Как можно было думать о столь разочаровывающих вещах в такое время? Каждый из них сейчас буквально молился на пятерых игроков, установивших новый рекорд. Хотя каждый понимал, что эти люди не являются истинными владельцами аккаунтов. Но никто открыто не выражал своих догадок. Они лишь посылали свои восторженные отзывы в гильдейский чат в надежде, что истинные владельцы прочтут эти сообщения. Хм, Лихау лишь холодно рассмеялся, глядя на поток восторженных сообщений. Это был всего лишь рекорд ледяного леса. Только и всего. Он еще не зашёл настолько далеко, чтобы гордиться подобными достижениями. Тем не менее, он прекраснейше себя чувствовал, зная, кто был его противником. Он понимал, чей рекорд он только что перебил. Лихао думал, что таким образом он превзошел ее цю. «Ах, как хорошо!» Ли Хау наслаждался этим чувством. Испытываемые им сейчас эмоции были намного ярче, чем в тот раз, когда он способствовал уходу Йо Цю из клуба. Его лицо выражало одновременно гордость и презрение. Казалось, в своих мыслях он видит Йо Цю жалобно распростершиваться у его ног. «Спасибо за помощь, Ли!» В этот момент... Его застало сообщение от Чен-Яхую. «Брось! Мне это ничего не стоило. Это был всего лишь кусочек пирога!» Лихао собирался ответить ему в подобном ключе. Однако он пока что не отправил сообщение. Вместо этого он пританцовывал на месте от радости. «Точно! Ему ничего не стоило раздавить Ясю!» «Думаю!» Против этого рекорда youtube будет беспомощен что-либо сделать, написал Чен Йохуй. На самом деле, я надеюсь, что он еще раз попробует. Лихао чувствовал себя королем, который наблюдать за далекой землей, находясь высоко в небе. Ха-ха-ха, он еще в игре, однако у него может не остаться входов в подземелье, ответил Чен Йохуй. Правда? Лихао перевел взгляд после чего тут же вышел из игры. Он взял в руки карту аккаунта со случайным персонажем 20 уровня, которую для него приготовил Чен Йихуй. После этого он встал ее в авторизационное устройство и зашел в игру. Персонаж был 24 уровня. Его звали Злобным Мечом. Класс Берсерк. Любимым косом Лихао был Магический Мечник. Несмотря на то, что оба класса были связаны с мечами их игровые стили были в корне различны. Безусловно, будучи профессиональным игроком, Ли Хао был знаком со всеми классами. Уже только опираясь на свои знания и высокие механические навыки, он был лучше большинства обычных игроков. Злобный меч не состоял в гильдии. Это было еще одним критерием подбора аккаунта Ли Хао. Изначально... Этот персонаж рассматривался как шпион гильдии Великолепной Династии. Лихау быстро пробежался глазами по характеристикам и снаряжению доставшегося ему персонажа и остался полностью удовлетворен После этого он ввёл ник нужного ему игрока. Мрачный лорд. Тот, конечно же, был в игре. Лихау тут же отправил ему запрос в друзья. Однако, мрачный лорд его проигнорировал. «Узер! Узер! узер озеро Бормотал он себе под нос, отправляя очередной запрос. Системное сообщение наконец-то известило о том, что мрачный лорд добавил его в друзья. «Я бы хорошенько вздрючил тебя, если б ты не добавил меня!» Высокомерно пробурчал Лихал. Даже столь незначительная победа делала его очень счастливым, потому что за маской мрачного лорда скрывался Ютюм. Любое противостояние с ним было очень значимо для него. «Ты хотел меня проигнорировать, однако в конечном итоге все равно добавил друзья. Ты проиграл, Ютью!» «Привет, бог Отправил он приветственное сообщение, после чего начал думать, что же еще такого сказать, чтобы втереться к нему в доверие. «Привет! А ты кто?» Ответил ему и все. «Я твой папочка!» – пробурчал, лихау В ответ же он отправил совсем другое сообщение. «В вашей группе есть свободное место?» «В группе?» «Я не в группе», – ответил Юсю. «Вот мудак!» Он мог сколько угодно ругаться. Все равно Юсю не мог его слышать. «Недавно я видел, что ваша группа установила рекорд. У вас постоянная группа. А, ты об этом?» «Нет, это лишь временное объединение для установления рекорда», ответил Юсю. «Правда? Тогда, может, я присоединюсь к тебе? Я довольно неплох», сказал Лихао. «Хорошо, будет возможность, я свяжусь с тобой», ответил Юсю. «Блядь, да ты пытаешься надуть меня!» Лихао чувствовал, что Юсю не был с ним до конца честным, поэтому не спешил так просто сдаваться. «Ты сейчас свободен? Давай сравним наши силы!» «Сравним? Силы?», <силы> «Лучше давай я тебя кое с кем познакомлю. Он довольно хорош. Его зовут Вторжение Парной Булочки. Ты определенно должен будешь с ним связаться», — сказал я все. «О, блюдок! Посылаешь меня к своей шестеренке? Да что ты о себе возомнил?» Лихау был в ярости. Когда он наконец-то успокоился, он ответил, «Хорошо, тогда я попробую связаться с ним». После этого он попытался добавить вторжение парной булочки в друзья. Однако это было не так просто. Каждый раз при игнорировании его очередного запроса из его рта вырывался просто дичайший поток проклятий. Ха -ха -ха -ха, ты хочешь сразиться со мной? Должно быть ты очень храбрый!» Наконец-то ответила булочка. «Блядь, так шестеренка решил подражать своему боссу? Как невежественно! Даже его шестеренка слишком высокомерна!» Парная булочка не на шутку разозлил Лехао. Однако ему по-прежнему нужно было играть свою роль. Поэтому он ответил, как ни в чем не бывало. «Ха-ха-ха, тогда позволь мне испытать тебя». «Хорошо». <свят> «Приходи ко мне, я посмотрю, достаточно ли ты хорош, чтобы соперничать со мной!» Ответил о «Ублюдок, я раздавлю тебя в лепёшку!» По огнивам злобный меч переместился на арену. «Уровень или свободный?» Отправил он сообщение парной булочке. «Молчание». «Я спрашиваю, уровень или свободный?» Пальцы Лихао яростно вбивали клавиатурный ковیش. Прошло немало времени, прежде чем Бочка ответил. А а что это значит? Глава 109. Спланированная игра. Лихао на самом деле сломал клавиатуру. Его удары по клавишам были слишком яростными. Поэтому Несколько клавиш просто не выдержали подобного надругательства. Он больше не мог с собой ничего поделать. После смены клавиатуры он напечатал. «Я спрашиваю у тебя, матчи того же уровня или свободный подбор по уровню?» «А-а-а! Ты об этом!» «Тебе следует более ясно выражаться. Свободный выбор!» Ответила ему Булочка. «Какой номер комнаты?» Лихау вошел в свободное поле, чуть не плача от отчаяния. «Ты пока создай комнату, я присоединюсь немного позже». Очевидно, Булочка в данный момент уже с кем-то дрался. В итоге Лихау сам создал комнату и отправил пароль для входа в нее парной Булочки. Спустя некоторое время Булочка наконец присоединился к нему. «Готов, готов, готов!» Нетерпеливо воскликнул Лихау. После того, как булочка подтвердил свою готовность, и вот тут же переместила на боевое поле. Лихау выбрал самую маленькую карту. На ней негде было спрятаться. Она была похожа на ринг. Когда оба игрока были на нее перемещены, они расположились друг напротив друга по разным сторонам арены. Таймер начал обратный отсчет. Три, два, один. Лихау не проронил ни слова его руки яростно сжимали мышь и клавиатуру залобный меч поднял двуручник и рванул вперед так как карта была небольшой расстояние между соперниками также было не очень большим через несколько секунд они встретились в это время парная бочка наносил яд на свои кастеты лихау не мог позволить ему завершить эту процедуру На максимально возможной дистанции злобный меч поднял двуручник и применил сокрушение гор. Ударная волна тут же направилась в сторону булочки. Сокрушение гор можно было применять в различных ситуациях. Обычно эксперты старались не использовать этот навык на предельной длиниевой дистанции. Однако Лихао сдерживался долгое время. Если бы сейчас прям он не показал всю свою ужасающую мощь, он просто бы захлебнулся в своей ярости. Лихао наперёд предугадал возможный уворот булочки от удара, поэтому тут же скорректировал траекторию. Однако он не мог подумать, что тот просто тупо останется стоять на месте. Видя, что двуручный меч собирается поразить его, и уже сблизился с ним, бочка внезапно отпрыгнул назад. Прыжок был великолепно исполнен двуручник бесполезным росчерком пролетел прямо рядом перед его носом после приземления бочка сразу же прыгнул вперед посылая свое тело навстречу вражескому мечу. лихал понимал что у него было не лучшее сейчас положение после того как булочка отпрыгнул назад уворачиваясь от удара меча он приземлился и тут же прыгнул вперед, уворачиваясь теперь уже от ударной волны используемого навыка в дополнение ко всему Благодаря своему прыжку у него появилась возможность атаковать Лихао. Из-за того, что Лихао использовал сокрушение гор на максимально возможной дистанции, он восстанавливался слишком медленно и не успевал уклониться сейчас от атаки бочки Как ожидалось, было слишком поздно поднимать опустившийся вниз двуручник. Парная бочка вытянула руку и ухватила злобного меча за горло. Это был навык удушения которым он накануне виртуозно пользовался в подземелье. Сразу после этого его правая рука, сжимавшая кирпич, устремилась к голове злобного меча. Лихау был в ярости. Казалось, он пытается сломать клавиатуру с мышью, настолько сильно он давил на кнопки. После того, как действие сокрушения гор закончилось, он мгновенно использовал обратный разрез обратноразрез. разрез был базовым навыком берсеркера Он был подобен небесному удару боевых магов и вертикальному разрезу мастеров меча. Все эти навыки имели подбрасывающий эффект. Несмотря на то, что они были очень похожи, навык Берсерка наносил самый большой урон и имел мощнейший подбрасывающий эффект среди этих навыков. Исполнение Лихао было аккуратным и точным. У Блочки не было времени уклониться, поэтому после удара Лихао он был подброшен в воздух. Если бы обратный порез был доведен до конца, бочка стал бы похож на воздушного змея, парящего в воздухе. Однако Лихал остановил свою атаку на середине замаха. Не останавливаясь, он прыгнул вперед, поднимая двуручный меч на уровне груди. Встречный укол устремился в сторону живота парной бочки, который все еще находился в воздухе. Получив удар, бочка отлетел спиной на канаты, опоясывающий периметр арены. Лихао намеревался продолжить этапу. Однако, в этот момент он увидел, что все еще опирающийся на канаты бочка поднимает руки в его сторону. Его руки были наполнены песком. Не мешкая, булочка тут же бросила его в лицо злобному мечу. Лихао на мгновение опешил. Он не думал, что эта тухлая булочка использует бросок песком в такой ситуации. Злобный меч мгновенно перекатился в сторону. Хотя его всё же поразило некоторое количество песка, он смог избежать статуса ослепления. Не теряя времени, Бочка прыгнул за спину злобного меча и двумя руками схватил его за плечо, используя удар под колено. После этого он опустил руки, а злобный меч по инерции сделал несколько шагов вперёд. Это был скрытый эффект, срабатывающий при использовании удара под колено со спиной цели. Булочка не собирался останавливаться. Он также сделал несколько шагов вперед, намереваясь ударить кирпичом по затылку злобного меча. Однако, тот внезапно прыгнул вперед. Злобный меч развернулся в воздухе и сияющее лезвие меча устремилось в сторону головы парной булочки. Это было неожиданное сокрушение гор. Булочка очевидно не ожидал подобного удара. В течение нескольких дней он штурмовал арену и успел сразиться против каждого класса по несколько раз. Поэтому он был неплохо осведомлен обо всех низкоуровневых навыках. Вот почему он прежде с помощью прыжков смог увернуться от горного сокрушения. Однако Лихао неожиданно для него использовал свой навык, развернувшись в воздухе. бочка никогда не видел подобного применения сокрушения. Все потому, что было очень трудно применить обратное сокрушение гор. Обычные игроки не были способны это сделать, и булочка была застигнут врасплох. Несмотря на то, что для Лихао Берсерк не являлся любимым классом, для него не составляло труда использовать подобного рода удара, так как он был профессиональным игроком. Тем не менее, из-за того, что горное сокрушение было использовано в прыжке назад, Его нельзя было рассматривать как атакующий навык. Лихао использовал его для защиты. Только лишь из-за того, что бочка не знал о таком применении навыка, злобный меч смог поразить его. После нескольких столкновений персонажи разошлись по сторонам. К этому моменту Лихао наконец-то успокоился. Обычно он был сдержанным человеком. Его предыдущее состояние можно было списать на то что накануне он успешно перебил рекорд и все также его спровоцировали слова этого нуба бочки поэтому он хотел как можно быстрее с ним разделаться но теперь приходя в себя он понимал что если он не возьмет себя в руки то бочка просто на ему задницу парная бочка действительно имел неплохие навыки среди обычных игроков он мог рассматриваться как редкий эксперт. Несмотря на это, он не мог победить Лихао. Даже если они продолжат драться подобным образом, злобный меч определенно одержит победу. Успокоившись и немного поразмыслив, Лихао понял, что ему вообще не нужно было побеждать. Этот булочка уже был очень силен. Игроки, способные его победить, были практически на профессиональном уровне. Хм, Ли Хао боялся, что если он сейчас продемонстрирует всю свою силу, это лишь усилит подозрение Йо Цю. Если он немного уступит этому бочке это покажет Йо Цю, что его силы являются незаурядной, не возбуждая при этом подозрений. Ли Хао решил придерживаться этого плана. Он начал значительно сдерживать себя в сражении с Булочкой. Тот, в свою очередь, был настоящим экспертом и по полной воспользовался появившимся преимуществом. Лихау не собирался так просто проигрывать, поэтому он еще раз проявил свою истинную силу. Таким образом, со стороны казалось, что двое сражаются практически на равных. Лихау понемногу отступал, сдавая позиции. Булочка заводил инициативой в итоге заобный меч проиграл ему Лихао за вещи улыбнулся он притворился что не принял поражение и снова бросил вызов булочки тот с радостью его принял после чего двое снова сошлись в бою Лихао продолжил свое представление медленно уступая булочки таким образом они провели пять поединков заобный меч каждый раз проигрывал булочки со стороны Тот казался исключительно сильным противником. Однако на самом деле ситуация была под полным контролем Лихао. После пяти раундов Лихао вышел из комнаты и отправил Блочке сообщение. Я отдохну немного. Сразу после этого он связался с Юсю. Блок, этот бочка по-настоящему силен. Я не смог победить его. Он мне все рассказал. По его словам Лихао ему совсем не соперник ответил и все лихау был в ярости Эта гнилая бочка несла полную чушь несмотря на то что он проиграл ему во всех пяти раундах разве можно было сказать что он ему не соперник бочка еле справился с ним тем более ситуация всегда была под контролем лихау изначально Он планировал, что после победы над ним, бочка доложит Йо Цю о его силе. Кто же знал, что этот подлый парень не имел стыда и проигнорировал такую важную для Лихао деталь? Если бы он знал об этом заранее, его тактика бы полностью поменялась. И сейчас бы он говорил Йо Цю о том, что с трудом победил бочку а не проиграл ему. Я чувствую, что уровень наших навыков достаточно близок. Просто удача была сегодня на его стороне». Внешне объяснение Лихао выглядели довольно спокойными. Однако на самом деле он был просто в неописуемой ярости. «Он все еще ждет тебя на арене. Тебе следует продолжить свои тренировки», — сказал Юсю. Лихао хотелось заплакать. Он лишь хотел использовать паршивую булочку в своих целях. У него не было никакого желания продолжать с ним драться. «Я не очень хорош в сражении против игроков. Моя сила раскрывается при прохождении подземелья». «Бог, когда ты возьмешь меня с собой на новый рекорд?» Сказал Лихал. «М -м, «Сейчас нечего устанавливать», — ответил Юсё. «Правда? Этим утром я видел сообщение, что твой рекорд ледяного леса был перебит. Ты что, не собираешься возвратить его обратно? Спросил Лихао. «А, так-то об этом. Ну, может быть, позже», — сказал Юсю. «Хе-хе-хе, потому что ты никогда не сможешь его сделать!» Лихао почувствовал прилив вдохновения и продолжил сейчас свою игру. «Тогда чем ты занят? Возьми меня с собой!» «Я? Качаюсь в могильнике. Если ты собираешься прокачиваться, ну...» Тогда приходи. Хорошо. Лихао вздохнул с облегчением. Он наконец-то смог приблизиться к этому парню. Теперь он планировал выяснить, что Ютью собирался делать на новом сервере. Ютью передал ему свои координаты, и Лихао тут же отправился в могильник. Добравшись до указанной локации, он увидел двух персонажей. Это были парень и девушка. У каждого в руках было по боевому копью, с помощью которого они ловко истребляли монстров. Под ногами девушки была заметная магическая рябь. Очевидно, это был чейсер. Отличительный знак боевых магов. С другой стороны, парень. Хоть и использовал навыки боевых магов, не имел чейсера. Это был мрачный лорд, персонаж без специализации, в данный момент исполняющий роль боевого мага. «Привет, привет!» Пользуясь своей отдаленностью, Лихао подбирал сейчас темпер голоса, отличавшийся от его собственного. Немного поэкспериментировав, он добился нужного звучания. Теперь Лихао был уверен, что Йосю не сможет узнать его голос. Поэтому он спокойно направился к качающимся игрокам. «Бог!» Поздоровался Лихао. В своем сердце он сейчас испытывал небольшую тревогу. «Ты пришел?» Йосю отправил ему приглашение в группу. Лихао не замедлил к ним присоединиться. С виду, оставаясь спокойным и собранным, в душе он зловеще усмехался. Глава 110. Ожидание и наблюдение. Одного игрока звали мрачным лордом, второго мягкой мглой. Несмотря на то, что они были в группе, Каждый из них сражался с отдельными монстрами. У них не было никакого командного взаимодействия. После того, как злобный меч присоединился к ним, двое поприветствовали его и продолжили заниматься своими делами. Когда Лихау начал убивать монстров, то уже трое игроков сражались отдельно друг от друга. Никто из ребят не собирался ему помогать. В итоге ему пришлось в одиночку пинать монстров. Что еще более вгоняло его в тоску, Так это то, что при убийстве монстров двое совершенно не общались между собой. Хотя Лихао изменил свой голос, он все еще не осмеливался много говорить. Изначально он был очень счастлив, когда увидел, как Йосю качается с кем-то другим. Он предполагал, что из беседы двух игроков сможет для себя почерпнуть какую-то новую информацию. Кто же мог знать, что кроме начального приветствия, никто больше не проронит ни слова. Немного побыв с ними, Лихау впал в депрессивное состояние. Если бы он знал, что эти двое совсем не будут общаться, тогда он был бы поактивнее в самом начале. Если он сейчас внезапно станет задавать вопросы, не будет ли это подозрительным после столь длительного молчания? думая таким образом Лихау оставался молчалив. Время от времени он наблюдал за тем, как двое игроков сражаются с монстрами. Постепенно Лихау начал замечать, что что-то здесь было не так. Мрачный лорд наносил слишком много урона. Все-таки Лихау был профессиональным игроком, поэтому он имел возможность сделать правильные выводы. Мрачный лорд не был боевым магом, однако когда он использовал способности боевых магов, его урон был даже больше, чем у самой мягкой мглы. Также Лихао наблюдал за ее поведением. У нее была довольно высокая скорость рук, поэтому разница в уроне с мрачным ордом не должна была зависеть от скорости рук или уровня навыков. Он сделал вывод, что все дело в снаряжении мрачного орда лучшее оружие определенно должно было увеличить наносимый урон. Несмотря на то, что Лихао был профи, он не мог опознать оружие в руках мрачного орда. Если бы это оружие, было принадлежащее к классу магических мечников, он вероятнее всего смог бы это сделать. Однако сейчас он не понимал, каким боевым копьем обладал Йо Понаблюдав за ним какое-то время, Лихао начал уделять внимание своей скорости рук. Он хотел поддерживаться того же темпа боя, что и Мрачный Лорд, чтобы примерно высчитать наносимый им урон. Результат полностью шокировал его. Изначально он полагал, что у мрачного орда в руках оранжевое оружие. Однако, судя по наносимому урону, выходило, что это могло быть только серебряное оружие 25 уровня. Лихао не хотел в это верить. Он продолжал сражаться в том же темпе. Результат не изменился. Более того, он все больше в нем убеждался. Такая большая разница в уроне не могла быть лишь из-за более мощного снаряжения. Все дело было в оружии. Серебряное оружие. У него на самом деле было оружие ручной работы. Новый сервер открылся буквально несколько дней назад, а у него уже было серебряное оружие. Он не понимал, к какому типу оно относилось. Могло ли это быть боевое копье уничтожения зла? Да нет, не похоже. Лихау, безусловно, множество раз видел это копье в руках Одина Осеннего Листа. Оно полностью отличалось от копья в руках Мрачного орда Более того, если копье уничтожения зла и принадлежало Юсю, это не значило, что он мог его сделать. Изготовление снаряжения ручной работы было одним из самых охраняемых секретов профессиональных клубов. Может ли быть, что этот парень не сдался? если он на самом деле планирует возвратиться на профессиональную сцену. Значит, он будет использовать этот аккаунт и свое серебряное оружие? Когда он обнаружил серебряное оружие в руках мрачного лорда, Лихао начал мыслить в подобном русле. В итоге он стал действовать еще более аккуратно. Лихао решил, что будет лучше особо не проявлять себя, пока он точно не узнает планов youtube Трое продолжили молчаливо уничтожать монстров. День понемногу подходил к концу. Предыдущее возбуждение Лихао уже давно сошло на нет. На него навалилась усталость. У него не было способности полуношников играть всю ночь напролет. Однако сегодня он стойко переносил сонливость. Тем не менее, Лихао начал беспрестанно зевать. Не было похоже, что двое рядом с ним собираются останавливаться поэтому Лихао мог лишь сжать зубы и стойко продолжать играть. Он боялся, что если покинет их, то может пропустить какие-то очень важные новости. В 7 утра Йотчу вышел из игры без всяких предупреждений. Лихао на мгновение опешил. Однако тут же на его лице проступило счастливое выражение. «Но «Ну, наконец-то я могу отдохнуть!» Он еще не успел добить монстра, как мрачно лорд вернулся в игру и продолжил молчаливую прокачку. «Но, вашу же мать! Сколько они еще играть будут?» С покрасневшими глазами пробурчал себя под нос Лихау. 8 утра. 9 утра. 10 утра». Они как будто и не собирались останавливаться. Более того, эти двое так и не заговорили. Они просто сражались с монстрами, подобно роботам. Казалось, им это никогда не наскучит. В 11 часов злобный меч внезапно остановился на месте. Вначале Юйсю и Тангру не обратили на это никакого внимания. После того, как монстры начали скапливаться вокруг него, они поспешили ему на помощь. Защищая его, ребята все еще оставались молчаливыми. «Куда он делся?» – спросила танкру «Без понятия. Может, ему срочно нужно было отойти?» – предположил Йосю. а вообще Вообще-то, их не особо интересовала причина ухода злобного меча. Двое продолжили прокачку. Спустя какое-то время злобный меч снова стал двигаться. Он вернулся к прокачке, атакую новых монстров. «Он вернулся?» «Ага», – ответил Йосю. Лихао был полностью опустошен. На самом деле он попросту уснул за компьютером. Если бы он не шмякнулся со стула на пол, неизвестно, когда бы он проснулся. Лихао некоторое время еще продолжал сражаться, пока не почувствовал, что окончательно достиг своего предела. «Блок, продолжай играть, я пойду немного отдохну», сказал он. «У, хорошо. «Когда ты обычно играешь?» – спросил Лихау. «Каждую ночь», – ответил и Есё. «Блядь!» Лихау чуть ли не закричал в голос. «Он что, пытается убить меня?» Быть профессиональным игроком было своего рода работой. Ежедневно у него было много дел, о которых он должен был позаботиться. Более того, он также исполнял обязанности капитана команды, как его заместитель. У него не было возможности играть всю ночь напролет. Лихао внутренне проклинал Юсю. В результате он мог лишь сказать. «К сожалению, у меня не будет возможности играть по ночам. Однако если наметится поход в подземелье, обязательно позовите меня». «Хорошо», — согласился Юсю. С самого начала не было похоже, чтобы этот парень проронил больше пяти слов. Лихау не понимал, в каком положении он сейчас находился. Он был очень сонным, поэтому его способность размышать слишком притупилась. Поспешно выйдя из игры, он наконец-то забрался в сладостную кровать. После того, как Лихау разделся, внезапно раздался звонок. «Братец Хау, ты здесь?» Босс хочет поговорить с тобой. Иду. Слезы стекали по его щекам. Он заново оделся и медленно встал с кровати. Тем временем в счастливом интернет-кафе Йосю планировал прокачиваться до 12 часов, прежде чем пойти отдыхать. У Тангро сегодня была утренняя смена. Она продолжила играть за стойкой регистрации, временами отвлекаясь на посетителей. Чинько стоял в стороне с мрачным лицом. Эти двое, после того, как они заявили ей, что у них все под контролем, продолжили еще более безумно играть. «Ну что, вы установили свой новый рекорд?» – спросила она. «Ага». Ответил Юсю. «Но кто ты перебил его утром?» Добавила Тангро. «Вы что, планируете постоянно перебивать рекорды?» Спросил Чаньго. «Подожди, и увидишь». Сказав это, Юсю отправился на боковую. С наступлением ночи он вернулся в игру. Великолепная династия по-прежнему владела рекордом ледяного леса. Никто из гильдии не связывался больше с ним. Очевидно, они решили отступиться от этого подземелья. Если бы гильдии могли рассчитывать на свои силы в установлении рекорда, тогда не было бы никаких проблем. Однако, если они будут постоянно нанимать для этого игроков, тогда их прибыль не сможет компенсировать такие затраты. В сравнении с рекордом Ледяного леса, рекорд Могильника уже был несколько раз перебит за последние дни. Из-за того, что был большущий ажиотаж с рекордом Ледяного Леса, всеобщее внимание было приковано именно к нему. Теперь же, большая часть игроков Великих Гильдий достигла 27 уровня, максимум для установления рекорда Могильника. Несмотря на то, что на 27 уровне не было нового снаряжения или навыков, даже разница в несколько уровней, могла сказаться на лишних секундах прохождения. На данный момент группа амбиций Титана установила впечатляющий рекорд Могильника. Однако они не выглядели счастливыми, это было из-за того, что они отлично знали, что не смогут долго удерживать этот рекорд. Мрачный Уорд или кто-то из игроков великолепной династии, они могли перебить их рекорд в любое время. Амбиции Титана, очевидно, не могли противостоять в этом великолепной династии. С другой стороны, Холодная Ночь внимательно наблюдал за уровнем Мрачного Орда. Однако, текущий рекорд принадлежал как раз его гильдии. Будет ли правильным нанимать его, чтобы перебить собственный рекорд? Холодная Ночь колебалась. Он понимал, что другие гильдии могут первыми нанять Мрачного Орда, и тогда... Не видать им рекорда. Не нанимать же его после того, как он уже установит рекорд для кого-то другого. Во-первых, в этом случае мрачный орд определенно должен был оставить немного времени в запасе, чтобы потом перебить свой рекорд. Во-вторых, люди с мозгами определенно понимали, что мрачный орд не пойдет на это. Подобные действия сильно скажутся на его репутации. Более того, установить рекорд сначала для одних, а зачем перебить его для других? Подобные действия заставят остальные гильдии его презирать. Вероятнее всего, он на это не согласится. Верно же? Поэтому нужно действовать. Холодная ночь решила не слишком с этим заморачиваться. Когда придет время, он тут же напрямую спросит об этом мрачного лорда. Просто для этого было еще слишком рано. Холодная ночь посмотрел в список друзей. Мрачный орд был все еще 25 уровня. Йосю также понимал, что пока он не достигнет 27 уровня, ни одна гильдия не будет его нанимать. Так что он мог лишь сосредоточиться на прокачке. Ближе к полуночи, когда входы в подземелье обнулялись, седьмое поле по обыкновению предложило ему сходить вместе в подземелье. Йосю интересовала только прокачка. Поэтому он не стал возражать. Так же, как и в прошлый раз, седьмое поле было вместе со спящим месяцем. После большой активности начальных дней, дрейфующие потоки и облачный закат перестали появляться в игре по ночам. «Булочка сказал, что он сейчас на арене, поэтому не пойдет с нами», — сказал седьмое поле. «Ага. Я знаю. Я уже получил от него сообщение», — сказал ей Юсю. Данж. Отправил сообщение Суму Чинг. «Ты собираешься в подземелье?» Спросила Тангро. После этого девушки быстро прибыли на место. Когда группа из пятерых игроков была создана, седьмое поле спросил. «Братец-эксперт, мы можем установить новый рекорд?» «Ну, можем попробовать». я Юсю видел время текущего рекорда – 25 минут. 14 в секунд и 32 миллисекунды. Его установили игроки Амбиций Титана. На данный момент в их группе было два игрока профессионального уровня, он и Сумучинг. Также Тангро имел скорость рук профессионального игрока. В дополнение ко всему, у них были два опытных игрока седьмое поле и спящий месяц. И хотя это была и не лучшая группа, Они могли перебить рекорд обычных игроков. В то время, как ребята ожидали наступления полуночи, Йосю внезапно получил сообщение. «Бог, ты собираешься в подземелье?» Это был злобный меч. Парень, которого он недавно добавил в друзья. «Извини, я уже в группе». «Добави меня!» «У нас нет места». «Ну твою же мать! Твою мать! Твою мать!» Лихао хотел съесть свой компьютер. Он бил по столу, он бил по клавиатуре, он был в ярости.